Средний путь. Есть особое свойство души ⁇ послушливость, которая позволяет человеку, проводя смиренное житие, оказывать через отсечение своей воли перед ближними нелицемерное услужение отцам и братьям. Это то, о чем получают духоносные наставники. Не только старцу, но и друг другу будем оказывать послушание это еще и безропотное подчинение обстоятельству, это благодарность, с которой приемлются скорбные попущения. Ропот потому так страшен, что по какому поводу не возникал бы, всегда оказывается в основе своей богопротивлением, богоборчеством. Напротив, когда удается претерпевать всякую скорбь с благодушием, то это добрый признак облагодатствованного состояния, проявление послушливости. И вот это благое качество души, как явствует из отеческих поучений, может заменять его обладателю, живого наставника. «Если вы будете послушливы», наставляет мирянина преподобный Силуан, «то вам не понадобится старец, а сама Божья благодать будет вас научать всему». Когда же будет нужда неотложная в старце-наставнике, тогда будьте уверены, Господь пошлет вам его. Последняя мысль особенно важна. Старческое окормление, как показывает опыт подвижников, может иметь характер эпизодических встреч с личностями благодатными или с людьми, способными дать нужный совет, указать направление, вовремя предостеречь. Вот, например, как иной раз устраивается Божия помощь тем, кто заслужил ее и кто действительно нуждается в наставлении. После того, как подвижник хорошо узнает и увидит немощь человеческого естества и придет в глубину смирения, ему посылается помощь. Бог подвигает опытного и выстрадавшего то же самое старца и искусного наставника, способного спасти душу. Или, скорее, сам Бог обитает в нем и говорит через него и приводит его к встрече. После того, как подвижник будет наставлен и получит достаточно советов, способных спасти душу, они расстаются в промежутках, порой весьма длительных, между такими благодатными встречами. В качестве опоры остается то, что отцами названо «совет с единомысленными». Из этих элементов складывается образ подвижнической жизни, известный под наименованием «среднего пути». Сущность этого направления уясняется из высказываний самих отцов. Правду говорят, что ныне нет настоящих руководителей. Однако же с одним писанием и отеческими уроками оставаться не следует. Необходимо вопрошение. Так заповедали отцы, так учил Нилсорский, так жил Поиси Молдавский и многие другие. Два или три единомысленных – Пусть составят союз и друг другом руководят или друг друга вопрошают, ведя жизнь во взаимном послушании, со страхом Божиим и молитвою в умеренной строгости аскетической. Чтобы избежать неправильностей, имей советника, отца духовного, или собеседника, брата единомысленного, и поверяй им все случающееся при труде твоем молитвенном. Средний путь — это с одним или более с двумя братьями житие, как и Иоанн Лествичник повелел. Ибо мы, новоначальные и неразумные, один от другого вразумляемся и укрепляемся, как писано «брат от брата помогаем, яко град тверд» притчи Соломоновых, глава 18, стих 19. «И имеем учителя непрельщенного, божественные писания» потому нам видится удобным пребывание с одним или двумя верными и единомысленными в деле Божием братьями, дабы от святых писаний воле Божией научались. И когда подаст кому-либо Бог большее разумение, брат брата доназидал, и друг другу мы помогали. Древние святые отцы, которые собственным своим опытом испытали разнообразную отшельническую жизнь, Все они признают, что житие для безмолвников вдвоем или втроем полезнее есть жития одинокого. А потому и советуют безмолвникам проводить житие вдвоем или втроем, как более удобное и безопасное для спасения. Жития же в одиночестве, как более опасного, советуют удаляться. Все эти принципы приложимы не только к жизни пустынников, но и тех, кто подвизается в миру, без руководства опытных наставников. И тут союз двух-трех единомысленных друзей дает надежную основу среднему пути. Так и советует святитель Феофан Затворник двум подругам подвизаться в миру, друг друга слушать и друг друга остерегать. Он уверяет, что для некоторых это наиболее подходящий путь, что таким образом можно вдвоем хорошо жить, лучше чем в монастыре. Обособленное жительство нескольких подвижников имеет свои сложности. во избежании излишней душевной привязанности дается такой совет: привязывающийся к единодушным пусть старается еще теснее привязать их и себя к единому, связующему своих, союзом любви, чистой и свободной. Точно так же, как и привязывающийся к месту земному, пусть вспомнит изречение апостола «Земля и земные дела сгорят». Второе послание Петра, глава 3 стих 10. Одинокий воин особенно уязвим и надлежит об этом во всякое время помнить. Постоянный риск сопряжен с неусыпным вниманием и неослабным коварством противника, который ведет двойную войну с теми, кто вынужден подвязаться без наставников. Если человек берется за дело с рвением и усердием, то враг начинает подталкивать вперед, помогая ему в посте, выносливости, бдении и прочем. Под воздействием демонической силы может предельно снижаться аппетит, не ощущаться холод и ослабляться потребность во сне, так что легко переносится любое бдение. Обманувшийся начинает думать, что стяжал благодать или уже достиг бесстрастия. За этим, конечно, следует великое падение». Еретик может перейти через реку по поверхности воды, как проходит по суше, говорит преподобный Пахомий Великий, но то будет при помощи сатаны. Святитель Игнатий Кавказский рассказывает о некой мыноке, который, стоя босыми ногами на раскаленных углях, прочитывал всю молитву Господню Отче наш, что совершалось, конечно, по действию бесовскому. Характерно то, чем он кончил пришел в совершенное умоиступление и, кинувшись в разожженную печь общественной бани, сгорел. Если человек подвязается с рассудительностью, избегая неразумного чрезмерного усердия, то враг отступает, выжидая, когда он от усталости ослабеет, и тогда толкает назад, тянет подвижника в неродение, безразличие, лень, дабы тот, все потеряв, пал бы бесовской жертвой. Эта брань почти незаметно ведется против всех постоянно. Имеющий надежного наставника, бывает вполне защищен, если добросовестно отсекает свою волю. Но тот, кто один, обязан остерегаться крайностей и идти по среднему пути. Не должен уклоняться ни вправо, ни влево, дабы не пасть ни вперед, ни назад. Один из подходов, помогающий устоять при отсутствии наставника, заключается в сосредоточении усилий на подвиге самоукорения. Это делание, по мнению отцов, само по себе может служить надежным руководителем. Для этого необходимо постоянно следить за тем, чтобы обвинять себя, а не других, настаивал преподобный Серафим Романцов. «А поскольку все имеют скорби, то они и заменяют старцев, так как их попускает Господь, зная сердце каждого». «Я ничего от вас не требую», говорил своим чадам епископ Варнава Беляев, «ни неедения, ни, ни спанья на голых досках, ни длинных молитв. А только укоряйте себя за все, всегда, на всяком месте». На этом пути надо во всем всегда считать себя виноватым, хотя бы на вас возводилась явная ложь. Надо знать, что это от Бога за какой-то грех, сделанный, быть может, много лет назад. Всегда себя укорять, смирять так, чтобы на все, что о вас скажут, отвечать «прости». Это самый быстрый путь к получению благодати, тогда как другие очень долгие. На этом пути не нужно и руководство, так как на других путях оно необходимо. Нелегко одинокому воину устоять в брани. Все искушения, треволнения и крушения, все страхи и скорби постигают его, потому что не имеет он доброго и верного руководства. Нелегко одинокому воину устоять в брани. Все искушения, треволнения и крушения, все страхи и скорби постигают его, потому что не имеет он доброго и верного руководства. Но, как уже много раз сказали, трудно найти сегодня дельного наставника. В этом отношении иноки и миряне сравнялись. Подавляющее большинство христиан принуждены обходиться без надлежащего руководства а благодатное избранничество, когда наставником становится непосредственно сам Господь, надо полагать не наш удел, ибо сказано «имели глубочайшую сердечную молитву святой Андрей Юродивый и некоторые другие весьма немногие миряне». Это исключение и величайшая редкость, которая никак не может служить правилом для всех. Причисление себя к этим исключительным личностям есть не что иное, как обольщение себя самомнением, скрытая прелесть прежде явной прелести. Мы призваны идти общим средним путем, труждаясь и не унывая. Этот общий порядок, принятый нами от всех святых, состоит в добровольном подвиге даже до крови, согласно речению святых, «Дай кровь и прими дух». Однако и на этом общем пути в определенной мере для всех доступно непосредственное водительство благодати. Конечно, отсутствие учителя подвергает известному риску. Конечно, для одинокого путника дорога особенно трудна, извилиста и продолжительна. Но отцы, во-первых, не велят оставлять надежду на благодатное руководство, неспосылаемое свыше во-вторых, не отвергают возможности достижения на этом пути совершенной духовной зрелости. Искренних искателей молитвы, вынужденных полагаться на свой личный опыт, должно ободрять поучение преподобного Исаака Сирина. «Кто желает постичь тайны созерцания, — говорит он, — пусть идет деятельным путем и последовательно проходит умное делание». И когда приступит к этому самим делом, тогда сам собою упознает сие. И, конечно, не потребует учителя. Ибо говорят «сиди в келье», и это само по себе научит тебя всему». Подобные мысли встречаются у многих отцов. «Сердечная молитва требует наставника», — пишет преподобный Авроси Оптинский. Впрочем, кто сначала проходит правильно устную молитву, заключая ум в слова, а потом будет проходить правильно и умную молитву, со смирением держа внимание ума в персях, то по времени и без наставника у некоторых умная молитва сама переходит в сердечную. «У кого есть усердие молиться, читаем у святителя Феофана Затворника». Того нечего учить, как усовершенствоваться в молитве. Самый труд молитвенный, с терпением продолжаемый, доведет его и до высших степеней молитвы. «Помни еще и то», — советует схиегумен Иоанн Алексеев, — «что со старцем жить можно до поры до времени, а как научился деланию молитвы, доблюдению помыслов, то зачем тебе и старец? Нельзя все время быть ребенком а с годами сам за все должен отвечать. «Никто не поможет и не изменит нас», гласит завет, оставленный глинскими старцами, «если не менять себя самому». Наш духовный рост, по слову афонского старца, зависит от нас самих, так же, как и наше спасение. Никакой другой человек не может нас спасти. Никакие учителя не помогут, и никакие наставления, будь они услышаны или прочитаны, не возымеют силы, пока не будут испытаны на узком пути собственного опыта. «Никто не может обучиться молитве», — подтверждает афонский пустынник, — «не подвязаясь лично, не приступив к умному деланию». Сколько бы ни говорили другие, это только введение, которое лишь вызывает духовный аппетит. А бывают случаи, когда даже при искушенном старце, у послушника при недостатке опыта, нет сил уразуметь учение. Тот же, кто обречен в одиночку идти на брань, пусть не оставляет надежду, пусть помнит, что он не один в поле воин, пусть просит об умной молитве Бога, чтобы он через какое-нибудь знамение наставил его в том, как стяжать и сохранить в себе эту молитву. Ради этого отцы молятся о себе и о нас. Бог да просветит нас, как нам шествовать, потому что иссякли истинные руководители, и каждый идет своим путем. Бог да будет для всех нас незаблудным путеводителем. Хорошо известна общая отеческая установка – не доверять самому себе. Но как истинные служители благодати, отцы не держатся формально за букву закона. Здесь, как и в иконописи, канон – это не мертвая схема, а руководство к живому творчеству. В жизни могут возникать ситуации, когда нет возможности обратиться к кому-либо за советом и тогда не остается ничего иного, как, воззвав к помощи свыше, полагаться на свой личный опыт, на трезвое рассуждение. В подобных случаях благоразумное доверие самому себе поощряется. Например, в таком тонком деле, как развлечение духовной сердечной теплоты от кровяной, советуется действовать самостоятельно. Всякий сам может определить и различить теплоту. Это каждому следует сделать, постороннему тут нет дела и места. И еще совет. Сами смотрите, как быть с молитвою и отеческими уроками. И далее о руководстве. На первый раз есть у нас руководство в порядке церковном, которое может указать всякий духовник. Так уж Бог устроил, что никто не остается без должного руководства. Дальнейшее руководство может дополниться чтением святых отцов, собеседованием с единомысленными, а то и собственным опытом. Из всего этого и составляется руководство, без которого никак нельзя обойтись в духовной жизни. А вот строки, адресованные женщинам-домохозяйкам. «Посылаю вам пятый том добротолюбия, что из всего к вам при житейских порядках приложимо, Сами увидите. Отеческое учение говорит о самостоятельности и доверии себе в деле самопознания. Смотри и рассуждай по своей немощи, сколько можешь вместить. Каждому мера и внутренний учитель — своя совесть. Своим подвигом каждый должен управлять с большим благоразумием, тщательно исследовав силы свои. Для рассудительного делания отцы советуют точно соизмерять подвиги со своими силами, а меру определять уже по себе. Так что сам усматривай и сообразуйся с условиями своей жизни. Читайте почаще Писание святых отцов, они вас просветят, и вы скоро сами увидите, что следует вам делать». Даже в таком жизненно важном вопросе, как выбор между белым священством и монашеством, святой старец не дает прямого совета, предоставляя решать самостоятельно. «Как думал, так и написал вам, а вы изберите полезнейшие.